Глава 45 Прошлое в прошлом Тиара Сейчас, глядя на этого мерзко улыбающегося недоумка, я задалась вопросом: Как могла заинтересоваться им? Он же тот еще придурок. А ты смотрю, похорошела. Липкий взгляд скользнул по моему телу, вызывая волну отвращения. А ты смотрю, невозмутимо произнесла я. Стал еще тупее. Дружки бывшего захрюкали, смеясь. «О, какие мы дерзкие!» Строил из себя непонятно кого Кевин. «Парни, слышали, да?» Хрюкающий смех придурков усилился, как о мое негодование. Оставаться с ними я не собиралась. Счет шел на секунды. Если задержусь, то придется потом наблюдать, как подошедшие ко мне недоумки собирают свои зубы с дороги и харкают кровью. «Ну куда же ты, Тиара?» снова преградил мне дорогу кевин если хочешь жить лучше уйди мой серьезный взгляд не возымел должного эффекта наоборот подогрел интерес бывшего к моей персоне такая грозная распушил свой хвост кевин это так заводит И его ленивая улыбка которая раньше мне так нравилась растянулась на губах может мы с тобой договорить да он не успел Воздух за мгновение сгустился, а в груди заклубилась всепоглощающая ярость. Кайл. Рядом со мной мгновенно открылся портал, из которого вышел маг света. «А ты еще кто?» Высокомерно выгнал бровь Кевин, но по его лицу было видно, как он напрягся, ведь дураку понятно, что тот, кто открыл портал, далеко не слабый маг. Компашка имбецилов притихла, оценивая ситуацию. А я начала нервничать. «Нет, Кайл одолеет этих идиотов». Из них более-менее из себя что-то представляет только Кевин. Дело не в этом, а в том, что последствия потом будут не самыми лучшими, когда любимый раскидает этих недоумков, как котят. «Все хорошо?» Кайл, наплевав на шипение моего бывшего и к его шестерок, повернулся ко мне, сжимая мою ладонь. «Прости, я отвернулся на мгновение. Яблоки тебе выбирал». «Яблоки выбирал!» Захрюкал Кевин, тупость которого в данный момент била все рекорды. «Беги отсюда, идиот! Беги, пока ноги унести в состояние!» Но он, конечно же, меня не услышал. «Ты у нее на побегушках, что ли?» Продолжал выставлять себя самым настоящим придурком. «Парни, слышали, да?» Кайл злился все сильнее, но ни один мускул на его лице не дрогнул, не выдавая агрессивного настроя и желания размазать этого клопа -вонючку. «Давай уйдем!» Я, честное слово, пыталась увезти любимого подальше отсюда, чтобы он не сорвался, потому что переживала за него. Чувствовала, что терпение мага света подходит к грани, переступив которую Кевин и его дружки быстро захлопнут в свои поганые рты, собирая кости земли. «Да, идите!» во вред своей персоне усмехался бывший. «Такой тебе парень нужен был, да? Который слово против не скажет и будет есть у тебя с руки? Смотрю, именно его ты и нашла!» Сильного магически, но размазню в плане характера. Сделав пару шагов, я замерла от услышанного. Это стало последней каплей. Никому не позволено оскорблять тех, кто мне дорог. Ой, разозлилась, что ли? подливал масло в огонь Кевин. Разозлилась, причем сильно. Здесь люди, едко улыбнулся он. Что ты мне сделаешь? Только проблем на свою голову навлечешь. Тронешь меня. «И твоего отца пнуть сослуж!» Договорить да он не успел. Хорошо слышимый свист, такая ли рассек воздух, щелка рядом с лицом Кевина, который мерзко взвизгнул, отпрыгнув назад. «Ты... ты в своем уме недоумок!» «Вижу, здесь много недоумков!» Холодно ответил ему любимый. «И я в их число точно не вхожу». Спокойно взяв за ладонь, Макс Света утянул меня за свою спину. Как же сильно он был зол!» Его распирало это плохое чувство, прося в освобождение. «Борзый, да?» – зашипел Кевин. «Ты кем себя возомнил?» Люди, заинтересовавшись происходящим, останавливались и оглядывались, а кто-то и вовсе без стеснения стоял и наблюдал. Сделав уверенный, наполненный угрозой шаг вперед, Кайл, смотря прямо, не скрывая своего кровожадного настроя, произнес. «У тебя все, и ты уходишь. И желательно, как можно скорее». Иначе ты и твои дружки будете свои кишки по всей округе собирать. И я не шучу, поверь». Внимательно наблюдала, как побелело лицо бывшего. Не знаю, что именно его так сильно напугало. Скорее всего, магия, вспыхнувшая во взгляде Кайля, эмоции которого меня едва не сносили с ног. «Даю ровно две секунды», — холодно произнес любимый, стоя в расслабленной позе. Даже руку в карман брюк засунул. «Один». «Не надо меня запугивать!» «Два...» «Ладно, парни, уходим!» Суетливо вякнул бывший, поспешно отступая. «Скучно здесь! Найдем другое развлечение!» Он не оглядывался, удаляясь каждой секундой, а я смотрела ему вслед и кривилась, чувствуя невыносимое отвращение. «Прости!» Каэль глянул на меня через плечо. «За что?» Округлила я глаза, не понимая, из чего у меня просят прощения. За то, что он и его дружки ушли отсюда на своих двоих. Смотря в любимые глаза и видя в них ураган, подошла ближе, улыбаясь. «Я так горжусь тобой», прошептала ласково, касаясь руки, в которой до сих пор был зажат кнут. Высвободив его, чего он тут же растворился в воздухе, не чувствуя своего хозяина, я начала поглаживать внутреннюю сторону ладони. «Прежний ты уже давно бы все здесь разнес», сравняв с землей этих недоумков. «Ты повзрослел и стал умнее» улыбалась я. «Вогнал их в ужас одними словами», хихикнула я. «Посмотри, как они шустро дали Деру. «Это да», улыбнулся любимый. «Трусливый у тебя бывший». «Что?» ахнула, сбиваясь дыхание. «А ты думал, я не понял ничего?» усмехнулся Максвета. «Кайль, я стало так неловко, что аж до дурноты, и любимый почувствовал это. Не нужно объяснений и уж тем более извинений». Вздохнул он, притягивая меня к себе и наплевав на прохожих, взрываясь носом в макушку моих волос. «Я и сам не лучше. Из-за меня, Лайла, оскорбила тебя. А давай прошлое оставим в прошлом». Я подняла взгляд. «Давай», — прошептал Кайл медленно склоняясь к моим губам. «Вот только на тот момент мы еще не знали, что это самое прошлое оставить в прошлом, увы, не получится».